Нас действительно ждали с нетерпением. Лола притащила с собой целую делегацию в составе пяти хмурых дядек самого неприятливого вида и Эрвина. Дядьки выглядели так, будто только что явились со съемок фильма про гангстеров. Такие рожи можно спокойно заносить в энциклопедию по уголовному праву в раздел «Рецидивисты». «Прошу знакомиться», непринужденно сказал Удав, слегка подтолкнув меня вперед. «Капитан Казаков» из военной разведки империи. Он сможет нам помочь». «В чем помочь?» ахнул я про себя. «Что он еще придумал?» Несимпатичные головорезы входили в когорту личной охраны удава. Кто бы сомневался. Подбор охранников осуществлялся со вкусом. Один негр-бразилец и трое кубинцев смешанного происхождения. Начальствовал над телохранителями старика. Слегка приторный красавчик испанского типа. Черноглазый, высокий, с щеточкой идеально подстриженных усиков. Эдакий кабальера. страстный сердцеед, танцор фламенко и завсегдатый коррид. Колоритный тип, но впечатление портит фиолетовый шрам от ожога на левой щеке. Ожог лучевой, кстати. Рамон аурига отрекомендовал удав кабальера. «Мой старинный друг и...» «И коллега! Надеюсь, вы подружитесь!» «Только таких друзей мне не хватало!» «Что на это скажет старенькая мама, когда узнает?» Сережа опять попал в дурную компанию. «Весьма рад, господин капитан!» аурига пожал мне руку. Говорил с латиноамериканским акцентом, но русский язык знал отлично. «Более близкое знакомство за рюмочкой оставим на потом. «Сейчас прежде всего дело. Лола!» «Что, Лола?» – устала огрызнулась наследница бизнеса и марсианской дачи. «Хотите подробности?» «Сведения очень скудные. Видимо, они заранее блокировали все каналы связи, кроме аварийных. Но когда захватили административный корпус, их тоже перекрыли. Сейчас в Центрополисе работает лишь один приемник направленных лучей». Передающие системы планка вырублены намеренно. «Детка, давай по порядку», — попросил Удап. «Какова общая картина?» «Безрадостная», — напрямую бухнула Лолита. Атака началась примерно в 19.40 по стандарту Гриммича. Первым делом были заняты и изолированы отдел внутренней безопасности вместе с комплексом технического обеспечения. Искусственный разум города перешел в их руки почти сразу. Затем настала очередь зданий, где располагается дирекция предприятий и управление губернатора. Одновременно захвачен центр транспортного контроля. Вот, гляньте. На тактической панели розовыми линиями высветились названные объекты. По сравнению с остальным комплексом, они оказались очень маленькими. А что вы, собственно, хотите? Весь бюрократический аппарат Центрополиса состоит из полусотни сотрудников, столько же полицейских. На ЦТК работает смена в количестве 15 человек. Зачем строить для них огромные дворцы? Верно, сказал Удар. Половина победы в простоте. на Нападавших было примерно 40 человек, продолжила Лова. Вся операция заняла не более получаса. Действовали жестко, жертвами не считались. 15 минут назад через направленный луч передали на ретрансляционный спутник первые требования к государствам, владеющим собственностью на Марсе и чьи граждане здесь работают. «Ты смогла перехватить?» – перебил удар. «Направленный луч, папа, перехватить почти невозможно. А вот дальнейшую передачу со спутника на Землю запросто. Обращение очень короткое, на английском, русском и немецком языках. Суть проста, как правда. Любая попытка предпринять ответные меры – откроем воздушные шлюзы. Пришлете боевые корабли? Откроем шлюзы. Высадите десант? Откроем шлюзы. Ждите дальнейших сообщений. Все. Насколько это серьезно? Озадачился я. Про шлюзы. Воздух выйдет только из ближайших отсеков? При разгерметизации комплекса захлопнутся внутренние переборки? Не захлопнутся, покачала головой валита При полном контроле над мозгом Центрополиса? Они могут вытворять все, что заблагорассудится. Критическое падение давления в течение 7 минут. Смерть от декомпрессионного шока всех до единого обитателей поселения, не успевших забраться в спасательные капсулы и не надевших скафандры. За 20 минут. Таким образом, мы имеем 40 с лишним тысяч заложников. Невозмутимо откомментировал Аурига. цифра Цифровнушающее уважение. Масштабно работают. Представляете? какой вой поднимется на земле. Правительства вынуждены будут пойти на уступки и выполнить все требования. При неудаче спасательной операции такое количество жертв вызовет массовое возмущение. Я уже не говорю об ударе по государственному престижу. Не припомню акции подобного рода за всю историю, начиная с конца 20 века. Неожиданно разозлился удар. Шея покраснела, ноздри раздулись. Завидуют, что ли? Дебилы! Посчитали, что мы живем в слишком спокойную эпоху? Все под контрольным спецслужбам? Армия непобедима? А результат? Вот он результат перед вами. Хавайтесь сиропом. Если никто и никогда раньше не задумывался над возможностью захвата баз в дальнем космосе, то это вовсе не означало, что однажды в некую слишком умную голову не придет такая идея. Приходило, вы должны помнить автоматически поправил я. «История на Геоне. Новый джихад и животные СЛВ-426. Аллах-акбаровцы захватили Айрон-Рок несколько десятков жертв. Хорошо мы вовремя успели». «А где этот Айрон-Рок?» продолжал бушевать удар. «Где, скажите на милость?» «В туевой куче световых лет отсюда! В жопе, вот где! У колонии никакой защиты!» Акция являлась спонтанной, внезапным экспромтом От Земли до Марса 40 минут лету для любого современного крейсера или авианосца. Мы под носом у ВКК России, американского и европейского военных флотов. Вы понимаете, какая это пощечина? Особенно сейчас, когда все висит на волоске. Мы не считали нужным обеспечивать реальную безопасность колоний ограничиваясь ее видимостью. «Кому они нужны, эти пять истребителей в Центропольсе? Кому, скажите?» «Возможно, сейчас они кому-то и понадобятся», — вернул Аурига. «Это хорошо вооруженные боевые корабли, вполне способные доставить неприятности властям на земле». «Борис, прекрати орать!» «Надо думать, как выпутываться». «Ага, значит, его зовут Борисом», — отметил я для себя. «Запомним». «Наши силы на данный момент», — звавил Тон Удав. «Часть людей улетели на Землю позавчера. Вернуть их не получится. Заметят». «У меня 14 человек и 5 боевых андроидов», — четко ответил Аурига. «Добавим сюда господина капитана, если, конечно, он согласится». Взгляды всех присутствующих устремились на меня. «Проблема в том, что я, как офицер ВКК», Не имею права участвовать в подобных акциях без прямого приказа начальства. Устав и инструкции – это строжайше запрещают. Трибунал обеспечен. Биберев не возражает, – неожиданно сказал Удар. – Я с ним связывался. Прекрасно понимаю, адмирала. В случае неудачи катастрофа в Центрополисе будет на нашей совести. Если исход окажется положительным, героем сделают господина Казакова как представителя ВКК. А самое главное, вину за провал нельзя будет возложить на космический корпус или недоработку спецслужб. Их тут попросту нет. Тревога на Кронштадте объявлена, но ни один боевой корабль пока не направился в сторону Марса. Биберев тянет время. Изящный ход, ничего не скажу. Адмирал в любом случае останется чист, а на жертвы ему плевать. Что такое 40 тысяч рядом с миллиардами, которые умрут через пару лет? «Удар необходимо нанести как можно быстрее», — добавил Аурига. «Фактор неожиданности сыграет в нашу пользу. Никто не ждет контрмер так скоро. Господин капитан, по вашему лицу видно, что вы нам не доверяете. Зря. Все мои подчиненные служили в армиях разных государств и прошли спецподготовку. Андроиды окажут незаменимую помощь. Вооружение новейшее и безотказное». Незаметно пробраться в Центрополис мы сумеем без проблем. Остальное – дело техники, умения и удачи. Сейчас каждая пара рук на счету. Я отлично понимал, что Удав решился на эту авантюру не столько из человеколюбия, сколько ведомый своим неизбывным тщеславием. Ему очень хочется считать себя борцом за справедливость и наплевать, что думают другие. Другого выхода все равно нет. Придется соглашаться. Надеюсь, что Удав меня не обманул и Бибери в курсе происходящего. Хотя зачем ему лгать? Если в негосударственная структура в лице пожилого миллиардера-мафиози согласилась быть союзником империи, то у него нет никаких оснований подводить столь авторитетного и могучего друга. Удав может быть кем угодно, но только не дураком. Да и его превосходительство, как человек, не понаслышке знакомый с термином «нестандартное решение», отлично понимает. Следует рискнуть сейчас, надеясь на мгновенную победу или быстрое поражение, чем несколько недель вести переговоры с неизвестными экстремистами, которые могут выставить невыполнимые условия. По меньшей мере, адмирал и контора не потеряют лицо в глазах общества. Я молча кивнул. Отлично! Аурига озарился лучезарной белозубой улыбкой карибского пирата, внезапно наткнувшегося на груженный золотом брик. «На подготовку 90 минут. Капитан, вы мне нужны немедленно. Приступаем, господа».